Глава 17, в которой Маргарет снова оказывается в щекотливом положении. Серое облако барахталось в траве. На этот раз не Ричард испугал лошадь Маргарет, а она своей стремительной ездой на велосипеде заставила коня Ричарда заржать и встать на дыбы. Всадник ловко удержался в седле, и, понукая животное, помчался через поле к той серой туче, которая только что стримглав пронеслась мимо него. Почти сразу же раздался шум и звук удара, но вполне ожидаемого крика не было, что заставило Ричарда нахмуриться, уж не сломала ли эта неистовая девчонка свою хорошенькую шейку. Дернув по воде, Ричард ловко соскочил с коня и опустился рядом с Маргарет. — Вы в порядке? Она посмотрела на него рассерженно и дернула юбку, пытаясь прикрыть ноги. Ричард хмыкнул. Уже второй раз он лицезреет эту часть женского тела, которую принято скрывать от мужских глаз. «Позвольте мне, мисс Маргарет», — сказал он, улыбнувшись. Серая юбка амазонки попала в спицы колеса и в них запуталась. «Видимо, поэтому вы и упали», — догадался Ричард, пытаясь вытянуть застрявшую ткань. «Осторожнее», — попросила Маргарет, — «не порвите». «Я постараюсь». Ричард провозился добрых пять минут, но всё же сумел вызволить платье из плена. Он поднялся и подал руку Маргарет. Она ее приняла и пробормотала. «Спасибо, граф». «Для вас я просто Ричард», — сказал он, заглянув девушке в глаза. «К чему столько условностей?» Маргарет вдруг покраснела и опустила взгляд. «Господи, если дядюшка увидит меня в таком виде, ни за что не поверит, что я упала с лошади», — выдохнула она. Ричард посмотрел на подол ее платья. Серая ткань была измята и вымазана в грязи. Маргарет нагнулась, пытаясь отряхнуть ее, но тут же застыла. Перчатки ее тоже были грязными. Ричард понял, что, видимо, при падении она подставила руки. «Вы уверены, что ничего себе не сломали?» — спросил он. «Не стоит за меня волноваться, я цела». «Снимите перчатки», — потребовал Ричард. «Это еще зачем?» Я посмотрю, что у вас с ладонями. Не стоит, Маргарет спрятала руки за спину. Это неприлично. Какие уж тут приличия! скривился Ричард и, ухватив ее за локоть, заставил вытянуть руки вперед. Снял перчатку сначала с одной руки, потом с другой. Как я и думал, ссадины, сказал он. На левой ладони Маргарет, ближе к запястью, была содрана кожа до крови. Правая выглядела чуть лучше. Глупая девчонка. Вы могли руки себе сломать при падении, когда решили ими затормозить. Маргарет со злостью выдернула руку из схватки Ричарда. «Вам-то что за дело?» «А то, что не стоит садиться на велосипед и нестись на нем, сломя голову». «И вы туда же!» «Это не стоит, то не стоит!» — фыркала Маргарет, снова натягивая перчатки. «А что же остается нам, женщинам, сидеть целыми днями за рукоделием и умирать от скуки?» «Я вовсе не это имел в виду» возразил Ричард уже более мягко, а то, что не нужно кататься на велосипеде в одиночестве, если еще не освоили этот транспорт. Он вытащил из кармана большой носовой платок и строго сказал, «А ну-ка, замрите и не дергайтесь. Маргарет нахмурилась, с непониманием уставившись на него. Ричард поднес платок к ее щеке и аккуратно прижал его. Маргарет пискнула и от удивления открыла рот. «У вас там грязь, мисс Маргарет», — сказал Ричард. «Спасибо», — прошептала она и, покраснев, отвела глаза. «Ну вот, вроде бы и все. Он спрятал платок в карман. «Давайте посмотрим, что с вашим велосипедом». Ричард наклонился, поднял велосипед и осмотрел его. Видимых повреждений не было. «Позволите опробовать?» — спросил он. «Вы умеете ездить на велосипеде?» Тут же с любопытством спросила Маргарет. «Умею», — улыбнулся Ричард. Он крутанул педали и спокойно покатился. Велосипед, слава богу, оказался неповрежденным. Остановившись возле Маргарет, Ричард слез и сказал, «Ваша обратная дорога идет в гору. Вряд ли вы далеко уедете. Вы ведь только учитесь?» «Сегодня первый раз», — призналась Маргарет. «Видите вот эту штучку?» Маргарет кивнула. «Это тормоз, мисс Маргарет». «Если велосипед под горку слишком разгонится, вам нужно надавить на рычажок, и тормоз заставит велосипед сбросить скорость. Тогда в следующий раз вам не придется падать», — объяснил Ричард. «Позвольте, я попробую». И следующие полчаса Ричард помогал Маргарет освоить все премудрости езды на велосипеде, о которых она и не подозревала. Маргарет удивляла Лорентиса. Она внимательно слушала и тут же воплощала уроки в жизнь — не стонала от усталости, не взвизгивала, стоило велосипеду вильнуть, не смеялась, сжиманно и уж тем более не кокетничала с ним. Они так увлеклись, что позабыли о времени и вспомнили о нем только когда вдали показалась девичья фигурка, которая бежала в их сторону, поднимая столб пыли. «Боже, это Люси, моя камеристка!» — воскликнула Маргарет. «Я совсем про нее забыла. Вам. Вам лучше уехать, граф», — попросила Маргарет. Он усмехнулся. «Конечно, миледи!» — с вызовом произнес он. Он, конечно, понимал, что не пристало молодой леди так долго находиться наедине с мужчиной, который не был ни ее братом, ни отцом, ни еще каким-то родственником, но условности он ненавидел. В Англии все слишком сложно. Женщины слишком холодны и закрыты, а мужчины делают вид, что им это нравится. Рассерженный и почему-то разочарованный — Ричард взобрался на своего коня. «Прощайте, мисс Маргарет», — бросил он и отвернулся, собираясь пустить животное рысью. «Ричард», — окликнула она его, — он повернулся. «Пожалуйста, не рассказывайте никому про велосипед. Мой дядя этого не одобрит, а другие и подавно». «Можете не волноваться на этот счет, мисс Маргарет. Тайна вашего велосипеда уйдет со мной в могилу». И вдруг, вспомнив не столь давние события, растянул губы в улыбке и добавил, как и некоторые другие ваши тайны. «Не понимаю, о чем вы». Маргарет отвернулась, но Ричард успел заметить румянец, полыхнувший на ее щеках. «Маленькая лицемерка!» — рассмеялся он и ускакал прочь.